но его превосходительство после этого конфуза к майору вовсе охладел. С учетом грядущего фигнеровского возвышения это было худо. Но Иван Иванович опять не опустил рук, не расклеился. Из-за бломбков кораблекрушения он немедленно выстроил новый корабль, прекраснее прежнего. Прозлюбил нас генерал-лейтенант Фигнер. Не оценил по достоинству. Что ж, возьмем прицел повыше. Найдем покровителя помогущей стеней. Приближалось событие, есть не исторического, то государственного масштаба. Посещение мятежного Кавказа военным министром. Это о о Какой человек! Титан! Их на всю империю трое всего есть первых подручников Его Величества, граф Александр Христофорович Бенкендорф, ведущий спокойствием державы, управитель всей хозяйственной экономической части, граф Петр Андреевич Клейн-Михель и самый важнейший из триумвиров — князь Александр Иван Чернышов. Даже не триумвиры они, три кита, на чьих спинах трон стоит. Его сиятельство князь Александр Иванович крепок, облечен царской доверенностью и полет его не достиг своего зенита. В столице взгляд с его олимпийца на какого-то майора мелкую букашку и не обратился бы. Нет, то Серноводск. Глуп был бы Чесноков, если бы не использовал такой редкостной возможности. Соединился. Все вместе. Жестокие удары, дерзновенные помыслы, изобретательный ум. И из воспламенительной этой смеси воссияла идея. Именно такая, как ей больше всего любил Иван Иванович, то есть соединивший в себе государственную пользу, личный интерес, да еще душевную приятность.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 И тогда россии для таких, как Иван Иванович, будет налег додонться своё. Но лирическими мыслями, вроде вышеприведённой, майор сегодня терпится не мог. Слишком многое предстояло сделать. Министра ожидали к вечу. Ежечасно по Ставропольской дороге пребывали на докладывали о неспешном продвижении его сияльства. По рыхлости Конституции Александр Иванович быстрые изды не признавал. Самые нервные, когда уж все сделал, распоряжение отдал и томишься в ожидании, ждешь весточки. До самого полудня майор место себе не находил. А ну как сорвется! Этого ужаснее все раскроется. От волнений не обошлось без медвежьей болезни. До шести раз отлучался Иван Иванович в нужное место. Лишь во втором часу на взмыленном жеребце примчался свинорыл, доставил отрадные родной известия к кишечнику Чеснокова, сразу укрепился. — Что ж он так расписал-то, все дурья башка? — С видом неудовольствия, — внутренне ликую, — сказал Иван Иванович Толстяку. — А если письма попало в чужие руки...